«Правда, мы никогда не утверждали, что обладаем абсолютным и исчерпывающим знанием вещи в себе. Напротив, мы очень хорошо видели, что невозможно познать, что бы то ни было таким, каково оно в своей безусловности и внутренней сущности. Ибо, коль скоро я познаю, я имею известное представление».